Мои помощники все организовали с изощренностью инквизиторов, предусмотрели все скрытые ловушки, которых не избежал бы самый прыткий мистификатор. Однако господин Мессинг не прибегал ни к каким уверткам. Он спокойно повторял за мной то, что я думал, называл слова, записанные заранее ассистентами, делал мелкие предсказания, вроде того, какую карту из колоды мой помощник в другой комнате вытащит первой, а какой третий признаюсь любимая моя что эти фокусы сильно впечатлили меня пусть черни с публики видит на выступлениях месинга забаву пусть для бедноты психологический опыт окажется увеселением я же увидел за ними чудовищную мощь нашего мозга неразбуженную непознанную вселяющую ужас и восхищение одновременно сам же месинг убежден